Таким образом, корлисские офицеры могут безнаказанно присутствовать на придворном балу и выполнять свои предательские планы? Вы видите меня в сильнейшем смущении, благочестивый брат. Я в самом деле не знаю, что теперь делать. ведь это неслыхано. Но я подвергнут строжайшему выговору и ответственности, если нарушу придворное празднество. Подождите. Необходимо, во что бы ты ни стало придумать исход. Не согласитесь ли вы сами отправиться в боковые комнаты и указать мне мафию? Тогда, может быть, мы сможем овладеть ими. Я сделаю делаю всё, чтобы прикажет синьор Канде, чтобы передать опасность офицеров дона Карлоса в руки стражи. Но я должен просить вас быть как можно осторожнее, чтобы не произвести ни малейшего шума. Я понимаю все ваше превосходительство и поступлю согласно вашему желанию. Это ведь моя обязанность пожертвовать всем, чтобы передать в руки правосудие этих трех карлистов, имеющих, без сомнения, предательские планы. Положитесь вполне на мою осторожность и хитрость, синьор Санде. Хорошо, благочестивый брат мой. Вы знаете, теперь мое намерение поступить так, чтобы не молиться в шуме. Если возможно, так арестуйте их лучше в парке. Может быть, вам удастся заманить туда эти три известные вам маски. В таком случае, устроить это будет нетрудно. Известие, сообщенное вами, сильно взволновало меня. В самом деле, неслыханная вещь, чтобы даже не щадили придворных дворных Следуйте за мной. Я сведу вас в раковинную ротонду, где вы можете наблюдать за преследуемыми вами масками. Я готов, Синдор Канде. Генерал-интендант велел своим камердинером с удивлением глядевшим на монаха, подать две маленькие черные атласные маски: одну для себя, другую для благочестивого брата. Затем оба вышли из комнаты интенданства и, пройдя длинными коридорами, очутились в раковинной ротонде, ведущей в обширный Филиппов зал. Генерал-интендант оставил здесь монаха, который никому не бросился в глаза, и отправился в зал, где уже появились королевы со своей свитой в самых дорогих изысканных костюмах. В Филипповом зале Также, как и в зале аудиенции, находилось бесчисленное множество всевозможных масок, разряженных в шелк, бархат и с богатыми бриллиантовыми украшениями. Фонтан посреди зала распространял прохладу и благоухание, а шампанское лилось ручьями в буфетах, устроенных кругом. Парк был залит светом разноцветных огней, и генерал-интендант, осматривая всё, должен был сознаться, что его приготовление произвели чудеса. Всюду царствовали волшебная роскошь и всеобщее дистилии. Сфинкс. Позволь мне предложить тебе руку, прекрасная маска, сказала шепотом темно-красное домино, необыкновенно высокого роста, обращаясь к прелестной наяде, одетой в легкое белое газовое платье. украшенная блестящими бриллиантами и визящной черной чёрной маске. Высшее наслаждение моей жизни идти рядом с тобой и чувствовать твою очаровательную руку в своей. Кто ты? Красное Домино, спросила прекрасная Донья, оглядывая своего провожатого с ног до головы и принимая его приглашение, между тем, как молодая королева в голубой бархатной маске на лице шла рядом с доном Серано и полголоса говорила с ним о Норвесе, который находился на пути к выздоровлению. Ты никогда не узнаешь, кто я, прекрасная маска, прошептала Красная домино. — Пусть будет достаточно того, что я знаю, кого веду под руку. докажи мне, что ты узнал меня, маска. Дай мне твою прелестную маленькую ручку. Так Взгляни сюда. Красное домино написало буквы Е М на ладони под ему руки. Что? Верно ли я угадал? Ох, я еще спрашиваю. Ведь я узнал тебя прекраснейшей из женщин, как только ты вошла в зал. Я, кажется, тоже узнала тебя маска. Это странно. Говори скорее. Я сгораю от нетерпения.